А его финансовое обязательство перед ней выполнял Уингейт, который платил ей 125 долларов в месяц. Он сознавал, что этого недостаточно, но его финансовое положение в те дни было слишком зыбким. Окончательное крушение его старых планов произошло в марте, когда его официально признали банкротом, и вся его собственность была конфискована для удовлетворения претензий его кредиторов.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 его сын, заключенный в полосатой робе, и это после того, как они с Фрэнком гордо выступали в переднем ряду успешных и уважаемых людей. Как и многие другие, в час горькой нужды он обратился к чтению Библии и искал на ее страницах некое утешение, которое воображал обрести в молодости и о котором редко вспоминал в последние годы. Псалтырь,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 а его новая зарплата не позволяла обедать в ресторане. Его единственным теперешним стремлением было вести респектабельную, но незаметную жизнь до самой смерти, которая, как он надеялся, наступит достаточно скоро. Он выглядел потетично, с худыми ногами и высохшим телом, седыми волосами и снежно-белыми бакенбардами. Он был очень сухопарым и угловатым, и когда сталкивался с трудной проблемой, то начинал колебаться и испытывал неуверенность в себе. Старая привычка подносить руку к рту и распахивать глаза в наигранном удивлении, возникшая в годы его процветания и теперь не имевшая реальной основы, теперь лишь мешала ему. Хотя он и не осознавал этого, но опустился до уровня простого автомата.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 Он более чем заслуживал осуждения за свое недостойное поведение, и, несомненно, это было частью высшего замысла и божьей карой. Можно представить, как сильно такая позиция нравилась Каупервуду, как только он распознал ее. По многочисленным мелким признакам, несмотря на то, что она приносила ему деликатесы и скорбела о его участи,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 наступил примерно через четыре месяца после начала его тюремного заключения. К этому времени он уже приспособился к новому образу жизни. Тишина в камере и низменная работа, которой он был вынужден заниматься, и которая сначала казалась такой удручающей, банальной и сводящей с ума из-за бессмысленного повторения, теперь стала общим местом, скучным, но не мучительным. Кроме того, он научился множеству маленьких хитростей, известных среди тех, кто находится в одиночном заключении. Например, пользовался своей лампой для разогрева вкусных вещей, оставшихся от предыдущей трапезы, или из корзинки, полученной от его жены или от Эйлин.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 о том, что ему может понадобиться, он обратился к ней, сидя на стуле, в то время как она сидела на его кровати. Лилиан, я уже некоторое время хочу поговорить с тобой кое о чем. Мне следовало сделать это раньше, но лучше поздно, чем никогда. Я знаю, что тебе кое-что известно о моих отношениях с Эйлин Батлер».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 Когда он впервые признался в супружеской измене, ее первой мыслью было изобразить гнев или изумление. Но после того, как она встретилась с его серьезным, пытливым взглядом, лишенным иллюзий и интереса к любым демонстрациям, она поняла, что это бессмысленно. Он был настолько деловитым по отношению к тому, что она считала очень личными и тайными делами, что это казалось бесстыдством.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 Определенные мужчины поступали, как им заблагорассудится, и общество не могло найти управу на них. Вероятно, впоследствии Бог найдет управу. Но она была неуверена даже в этом. Так или иначе, несмотря на его развязанность, властность и непосредственность, он был гораздо более интересным человеком, чем большинство консервативных типов, чьими главными достоинствами были вежливые речи и скромные мысли. «Я знаю», — довольно мирно начала она, хотя и с нотками гнева и негодования в голосе. «Я все время знала об этом».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 «Но ты решил закрутить роман с этим батлеровским отродьем, пока ваши имена не стали притчей в языцах по всему городу. Мне известно, что она приходит сюда. Однажды я видела, как она уходит, когда я собиралась войти, и, полагаю, всем остальным уже известно об этом. У нее нет ни капли порядочности, но ей все равно».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 — Я этого не допущу. Я не дам разрешения на развод, и ты можешь даже не думать об этом. Каупервуд вот слушал в молчании. Насколько он мог судить, его положение в этом матримониальном клубке противоречий было очень выгодным.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 Внезапно ей на глаза навернулись слезы, и она вышла из камеры, исполненная презрения и вместе с тем глубоко удрученная. Каупер вот остался стоять на месте. По крайней мере, он мог поздравить себя с тем, что больше не будет бесполезных поцелуев. Это было тяжеловато, но лишь с эмоциональной точки зрения.